Глава 15. Если бы Аверин был ученым, или в тот вечер у него оказалось хоть немного времени на размышления, он обязательно задался бы вопросом, может ли действовать связь после того, как внутренний ошейник снят. Поскольку было очень похоже, что лечение, сразу начатое Владимиром, все же сработало, но ну, или Меньшову по какой-то другой причине вдруг стало легче. поэтому Диана не атаковала. Оценив состояние хозяина, она присоединилась к Владимиру и делилась силой до приезда скорой помощи. Без лишних вопросов она села в импровизированную карету, которую для большей скорости везли два дива, и всю дорогу сидела, тихо положив руку на голову хозяина и прикрыв глаза. Она ежесекундно прислушивалась к состоянию старого колдуна. Аверин устроился там же, сбоку, на узкой скамейке. Он понимал, что не сможет остановить Диану, если та все же решит, что Меньшов перешагнул грань жизни и смерти и атакует. Но оставить проректора без присмотра он не мог. Поэтому, когда Меньшов вдруг открыл глаза, Верин даже не стал сдерживать вздох облегчения. «Еще поживо!» — увидев выражение лица коллеги, Меньшов вымученно улыбнулся. И Аверин почувствовал, как рука в перчатке сжала его запястье. «Не выходить Сразу как меня заберут», — слабым голосом проговорил старый колдун. «Мне надо приготовить приказ и письмо для вашего дива». Он замолчал. Слова явно давались ему с трудом. «Вам сейчас нельзя двигаться, по крайней мере, пока вас не осмотрит врач. А если я не доживу до утра...» — Нельзя, чтобы все сошло с рук этому кукловоду. И Эверин понял, что так просто Меньшов не успокоится. И накрыл его ладонь сверху своей. — Вот что, давайте так. Я никуда не уйду, дождусь вердикта врачей. Если они вам разрешат, то сделаете, что собирались. Договорились? Меньшов прикрыл глаза. — Хорошо. Меня сейчас подключат к батарейке, и все будет в порядке. Так уже было в прошлый раз. Прямо на крыльце больницы карету встречал врач. Немолодой уже чародей, в котором уверен с некоторым удивлением узнал того самого хирурга, что занимался когда-то его рукой. Сейчас на его халате красовался шеврон главного врача. А рядом с ним тоже в белом халате стоял Див, получивший при Петровской переписи имя Пафнутий. Однако из уроков истории Аверин знал, что в прежние времена этот древний и очень сильный див был известен как кадуцей. Теперь же в беспардонном современном мире его без всякого стеснения называли попросту «батарейка». Пафнутий обладал поистине уникальной способностью передавать силу не только своему хозяину, но и любому живому существу, Причем его сила обладала огромными целительными свойствами. Именно из-за этого необыкновенного умения батарейка был по-настоящему бесценен для Академии и считался лучшим в мире и незаменимым медицинским дивом. Деловито пойдя к выгруженным из кареты носилкам он приветливо улыбнулся. «Доброго здравия, ваше седство. А вас, Алексей Витальевич, придется немного пожурить, уж не без — Как так? Что он говорил доктор в прошлый раз? Разве можно так напрягаться? Вы потеряли почти всю силу в вашем состоянии. — Ничего, не волнуйтесь, починим в лучшем виде. Див обратился к Диане. — Дианочка, радость моя, иди ты в клеточку, а то мало ли. Я тут сам разберусь. Диана мгновенно исчезла, зато у ступени больницы появился Владимир, а Аверин поспешил отойти от кареты подальше. Он знал, что сейчас произойдет. И как только он сделал несколько шагов, длинный пернатый змей оплел Меньшова своим телом, буквально спеленав его. Взметнулись крылья, и проректор поплыл по воздуху в распахнутые двери больницы. «Проходите, Гермес Аркадьевич», — пригласил Аверина главный врач. «Давненько мы с вами не виделись, и еще б стольк не встречаться!» Он сплюнул и постучал по дверному косяку. «Не зачем вам попадать в больницу. Что произошло?» Аверин, зная, что Пафнутий тоже слышит его, кратко рассказал о событиях вечера. Доктор покачал головой. «Ох, что это Алексей Витальевич!» Но с другой стороны, такие уж у нас теперь мрачные обстоятельства. Кому же сражаться за академию, как неисполняющему обязанности ректора? Пойдемте в приемную. Там имеется отличный диван. Как только что-то прояснится, я вам сообщу. Ждать долго не пришлось. Минут через 20 врач вернулся. Ну что же. Как я и предполагал, случился гипертонический криз. Уже второй, к сожалению. Господин проректор просил отвезти вас к нему в палату. Ему нужно закончить какие-то важные дела. Только, умоляю, постарайтесь побыстрее. Нужно всего лишь написать письмо. Его под диктовку напишет Владимир, а Алексей Витальевич просто поставит подписи и печать с заклинанием. Тогда надевайте, пожалуйста, халат. И ваш полицейский див пусть наденет тоже Меньшов все еще находился в кольцах кадуцея, но к его руке уже через катетер была подключена система, и сам он выглядел значительно бодрее. «Я думал, вас разбил инсульт». Аверин присел на стул возле кровати. «Я тоже так думал, но меня засунули в круглый аппарат и сфотографировали мозги. К счастью, не удар. Но вы представляете, до чего техника дошла?» «Скоро ни наш брат, колдун, не ни чародей никому уже не понадобится». «Может быть, подождем с делами до утра?» «Ни в коем случае», — нахмурился Меньшов. «Я уверен вспомнил, что волновать старого колдуна нельзя. Владимир», — обратился он к Деву, — «у тебя все готово?» «Да», — отозвался тот и показал листы, закрепленные на планшете. «Готов записывать». Меньшов попытался сесть поудобнее и Пафнути по зашевелился, — помогая колдуну поменять позу. — Тогда сначала напишем записку Петровичу. Кузьме давно пора начать готовиться. А потом ты, Владимир, слетаешь в кабинет ректора и принесешь мне печать из сейфа. С помощью неё я зачарую послание в Академию Каимбры. Перчатки, чтобы ты мог держать серебряный ключ, спросишь на вакте. И Меньшов принялся диктовать. Вернувшись из больницы в гостиницу, Аверин посмотрел на часы и спросил Владимира. «Твой допуск позволяет попасть в архив управления и забрать документы после окончания рабочего дня или мне позвонить главе московского управления и запросить у него разрешение?» «Смотря какие документы», — ответил Владимир. «Если для их получения не нужно дополнительного согласования, то мне их вполне может выдать дежурный ДИФ». «Отлично». «Тогда отправляйся и принеси мне личное дело Меньшовой Евгении Алексеевны». Кузя заявился в номер ближе к полуночи. Бросив на диван деревянный тубус, в котором находилось запечатанное заклинанием письмо ректору, он принял человеческую форму, оделся и воскликнул, помахав рукой. «Буаноти!» — Аверин отложил принесенные Владимиром документы. Я вижу, ты продвинулся в изучении языка. Надеюсь, у остальном все пройдет так же успешно. Мы с тобой не увидимся до моего возвращения из пустоши, поэтому сейчас выслушай меня очень внимательно. Ага. Кузя сел. Так, но для начала вытяни-ка руки вперед. Кузя протянул руку и, уверен, поднявшись, принялся читать заклинание изменения пут подчинения Ошейник, словно живой, зазмеился по шее Дива, а потом стек по коже и исчез под одеждой, возникнув снова на левой руке в виде браслета. Кузя охнул и широко распахнул глаза, и тут же на второй его руке Владимир защелкнул часы со вставленным в них амулетом блокировки силы. «Так вот», — продолжил свою речь Аверин, — «ты будешь работать в академии в качестве агента под прикрытием». И твоя задача — следить и собирать информацию. Не делай глупостей. Не пытайся влезть в неприятности или кого-нибудь задержать. Если появится важная и нетерпящая отлагательство информация, сообщи ее старшему следователю Лучкову. Если возникнет критическая ситуация, привлеки Лучкова и Феофана, и нашего чародея. А если я уже вернусь, звони мне. А дедушка Меньшов... За ним тоже необходимо наблюдать. О том, что узнаешь, сообщай только Владимиру или мне. И будь осторожен. Даже несмотря на все, что случилось, и несомненные проблемы со здоровьем, Меньшов очень умный, хитрый и опасный человек. Я почитал его личные дела, и, поверь, я впечатлен. — Мы ему все еще не доверяем, да? Кузя посмотрел на а потом на Владимира. — Вероятнее всего, к убийству ректора Светлова и похищению талисмана он не причастен произнес Владимир. — Но он ведет какую-то игру. — Верно, — добавила Аверин. — И сегодня его пытались убить. И это почти получилось, так что будь осторожен. — Владимир, — Кузя поднял взгляд на товарища, — ты очень к нему привязан. — Был. — Был. — Иначе внутренний ошейник не надеть. — А сейчас? Ты ведь спас его Дианы. — Уверен, он до сих пор тебе дорог. Трудно, наверное, теперь считать его подозреваемым. Но не беспокойся, я позабочусь, чтобы с ним ничего не случилось. А Гермес Аркадьевич обязательно во всем разберется. Владимир посмотрел на Кузю. Его зрачки сузились, и глаза блеснули в свете лампы. Кузя опустил взгляд. — Так, друзья мои, несмотря на тяжелый день и поздний час... Маверин понял, что перед отъездом необходимо разобраться, что происходит между дивами. Что за странные игры вы затеяли? Что за воспитательные меры? Откуда столько заботы о моей скромной персоне? И преувеличенное соблюдение протокола, которое я, заметьте, даже не требую. Дивы тут же оказались перед ним, выстроившись в короткую шеренгу. «Дело в том, что у нас неоднозначная ситуация», — доложил Владимир. «Однозначно, это ты все усложняешь», — возразил Кузя. «Неоднозначно», — повторил Владимир, — «и ты понимаешь ее неправильно». «Так», — сказала Аверин, — «давайте-ка по существу». «Владимир, ты первый, потом Кузя». «Мы находимся в служебной командировке. А значит, у нас постоянный режим рабочего времени». «Нет, мы сейчас в гостиничном номере, как будто дома. Поэтому сейчас домашнее время. Гермес Аркадьевич здесь отдыхает». но он работает в номере, читает личное дело, — резонно заметил Владимир. — И все мы прибыли сюда по долгу службы. — Гостиница не относится к служебной территории. — Погодите, — вмешался в их препирательство Аверин. — Выходят правила, четко поделившие сферы влияния дивов в Петербурге, когда каждый из них знал, когда он главный, на выезде дали сбой. Началась конкуренция, результатом которой стали... Небольшие стычки и преувеличенная забота о хозяине. Аверин усмехнулся. Не переживай. Владимир отлично справится с домашними обязанностями, но только как твой заместитель. — Я знаю, что отлично, — ответил Кузя, продолжая сверлить взглядом Владимира. — Ты, главный в пустоши не оплошай. Ну, ты понял, да? Не волнуйся. Владимир неожиданно склонил голову. если понадобится, Я буду сражаться, не жалея жизни. Аверин посмотрел по очереди на обоих дивов и положил руку Кузи на плечо. Он ощущал его волнение. — Все будет хорошо, не беспокойся. Я уже бывал в пустоши. — Вот именно, — пробормотал Кузя. — Тогда все чуть не погибли. — В этот раз нам не придется сражаться, — заверил дива Аверин и, «Искренне надеюсь, что так и будет. Сосредоточься на задании, хорошо? Ведь тебе в первый раз придется вести расследование самому». «Ага», — произнес Кузя. «Обещаю, честное-пречестное, что не буду рисковать понапрасну и ввязываться в неприятности». Он поднял взгляд, и два разноцветных глаза сверкнули из-под челки. «Ну и вы тоже. Обещайте». «Обещаю». Аверин взъерошил его волосы. — Ну все, ни пух, ни пера, как говорится. — К черту! — воскликнул Кузя. Похоже, его настроение улучшилось. Утро выдалось морозным. Владимир подал кофе, и, выпив его, Аверин, слегка поеживаясь, отправился на пробежку. Снег с дорожек уже убрали дивы, поэтому бежалось легко. Добежав до тренировочной площадки, Аверин сбавил скорость. По канату, натянутому в двух метрах над промерзшими досками, виртуозно балансируя, шла девушка. Аверин сразу узнал ее по слегка растрепанной прическе. И поневоле залюбовался, глядя, как она изящно балансируя, быстро и ловко перебирает ногами, не замечая ничего вокруг, и сосредоточившись на удержании равновесия — Но в следующую секунду, сделав в воздухе сальто, девушка молниеносно приземлилась на землю и оказалась в шаге от колдуна, одновременно занося руку для удара. Движения чародейки были настолько быстрыми, плавными и точными, что невольно возникла мысль, не всякий колдун способен на такую атаку. Аверин, стараясь не переусердствовать, заблокировал удар, придержав чародейку за запястье, однако тут же понял. что удержать хрупкую на вид девушку не так-то просто. Тренированно Евгения Меньшова была не хуже опытного колдуна. Странно, ведь работа чародеев не связана с физической активностью. Ни особой силы, ни ловкости на ней не требуется. Даже в полиции и управлении чародеи занимались обычно делами о мошенничестве или подделках жетонов, помогали с изменением внешности, если это было необходимо, и проводили экспертизу, выявляющую чародейские заклинания. на дочь проректора, похоже, придерживалась другой точки зрения на то, какой должна быть ее физическая форма. Поняв, что отвесить пощечину не получилось, чародейка опустила руку и отступила на шаг. — Что вы сделали с отцом? — Вы чуть его не убили. — Полагаете, это был я? — А кто еще? — Он в госпитале. — Мне сказали, что он сражался. Вы хотели арестовать его. Почему вы... — Вашего отца... — Пытались убить, — перебил ее Аверин. — Я его спас. — Увы, больше я вам сообщить не могу. Идет следствие. Она открыла был рот, но тут же закрыла. На ее лице появилось ошарашенное выражение, и Аверин подумал, что ради того, чтобы сбить Евгения Меньшова ее обычную надоменность, стоило пожертвовать толикой оперативной информации. — Я вижу, вы удивлены, — Аверин слегка приподнял брови. Не ожидали подобного развития событий. А ведь немногим больше суток назад был убит ректор Академии. Разве не очевидно, что его заместитель может стать следующей целью убийцы? — Диану уже выпустили? — Она сказала вам что-то о состоянии Алексея Витальевича? Да, — Да, — неуверенно произнесла Евгения Меньшова. — Я близкий родственник. Она обязана была сообщить, но никаких подробностей, только то, что... У него начался приступ гипертонии, сейчас он в госпитале. Про то, что он применял оружие, мне сообщили соседи. А наставница даже не посчитала нужным поставить меня в известность сразу, когда ему стало плохо. Понимаете?» Она опустила глаза, и лицо ее приобрело встревоженное несчастное выражение. От обычного высокомерения осталось и следа. У отца никогда не было проблем с давлением. Но после того, как он защищал перешеек, тогда... У него случился гипертонический криз. Но это было следствием перерасхода сил, он сам так сказал. А после лечения он снова чувствовал себя отлично. И вот опять ему нельзя сражаться больше никогда. С неожиданной твердостью закончила она. «У меня есть основания полагать, что с господином Меньшовым все будет в порядке», — Аверин внимательно посмотрел на девушку. «А мне нужно обсудить с вами очень важный вопрос». Он похлопал руками друг от друга. Изо рта при каждом слове вырывался пар, а тонкие перчатки совершенно не грели. Этот жест не укрылся от Меньшовой. — Давайте дойдем до буфета, — предложила она, — и там поговорим. Я-то уже одета для тренировки, а не для того, чтобы стоять на морозе. — Не откажусь, — произнес Аверин. Все равно пробежку пришлось прервать. Ничего, можно выпить в буфете кофе и продолжить тренировку, — Да уж, Диана вовсе не зря запрещала кофе своему хозяину. Оказавшись за столиком, Аверин и его спутница некоторое время помолчали, согреваясь, а потом Аверин, глядя собеседнице прямо в глаза, спросил. — Мне важно знать, зачем вы мешаете вести расследование. — Разве? — она удивилась вполне правдоподобно. Но до мастерства отца ей было пока далеко. Я вижу, что вы имеете на своих учениц довольно большое влияние. Аверин проигнорировал ее показное непонимание. Хотя стали классной дамой совсем недавно. Ах это! Я просто защищала интересы подростка. Вы же понимаете, насколько девочки в этом возрасте ранимые. И вы ее допрашивали. Прошу вас ответить честно. От этого может зависеть жизнь вашего отца. Пыталась. Грустно вздохнула Меньшова. «Но вы преувеличиваете мои таланты. Татьяна не пожелала со мной говорить. Как раз сегодня я собиралась повторить попытку». «Я так и думал». Аверин взял в руки горячую чашку с кофе, принесенную официантом, и ощутил приятное покалывание в пальцах. «Хотите? Я сам отвечу на вопрос». «Почему я вам мешаю?» На ее губах появилась едва заметная улыбка. «Да». «Конечно. Мне весьма интересно. Потому что вы подозреваете своего отца». Он поднял руку, предотвращая ее протесты, и продолжил. — В этом нет ничего удивительного. Проректор Меньшов, как никто иной, подходит на роль убийцы. Я тоже его подозревал. — А теперь? — она наклонила голову. — Вот что? — не отвечая прямо, произнес Аверин. — Я вас понимаю. Я читал ваше личное дело. Вы пять лет проработали в управлении, у вас отличный послужной список. С вашей помощью было раскрыто одно из громких дел об ограблении магазинов Фаберже. Была большая шумиха в газетах. Я также помню вас на коронации, а ведь туда приглашали только лучших. Да и во время вторжения вы вели себя героически. Вот только зря вы вообразили себя следователем. Может, у вас есть соответствующий опыт? Она фыркнула. Я служил в управлении на четыре года и 9 месяцев дольше, чем вы. — Аверин улыбнулся. — Пусть так. — Но скажите, что бы вы делали, если бы узнали, что ваш отец и правда убийца? Помогли бы ему бежать? — Он не стал бы никуда бежать, — тихо проговорила она, опустив голову. — Тогда зачем? — Вы не доверяете государственному следствию? «Но вы сами же только что сказали, что я в управлении без году неделя. И разве мысль, что вашего отца кто-то пытается выставить убийцей, не показалась вам самой логичной? Или вам известно что-то, о чем не знаю я? Самое время об этом рассказать не находите». Она сплела руки и положила их на стол. То ли пальцы Евгении все еще мерзли, то ли она сильно нервничала и пыталась это скрыть. Вы, наверное, не знаете всей внутренней подоплеки этого места. — Наконец проговорила она. — У меня нет никакой дополнительной информации. Просто отец, он единственный, кто способен принудить Инессу к подчинению. Вы думаете, что в Академии много сильных и опытных колдунов? Это так, но равных ему нет. И не только в Академии, но и вообще. Любому другому Инесса попросту оторвет голову. — Евгения Алексеевна, это вы не понимаете. Я — колдун высшей категории, а еще мне служит диф, который работал бок о бок с вашим отцом на протяжении семи лет. Неужели вы думаете, что я могу об этом не знать? И ради чего же, по-вашему, господин Меньшов мог убить ректора Академии? Ради карьеры? Денег? Нет, конечно, с ее губ даже сорвался смешок. Его такие вещи вообще не интересуют. Единственное, ради чего он мог пойти на убийство, это ради защиты интересов Академии. Ректор пытался вскрыть хранилище. Это необходимо было предотвратить любой ценой. А сам господин Светлов мог заставить и Энессу сделать что-то, что вредило бы Академии? Когда-то, однозначно, у него была огромная сила и стальная воля. Но последние месяцы он заметно сдал. Противоборство с и могло не выдержать его сердце. У вас, колдунов, есть большая власть. Но человеческое тело имеет предел. — Увы, — Аверин развел руками. Но, тем не менее, он пытался взломать хранилище. — Почему же, по-вашему, Инесса не остановила его? — Не знала? — неуверенно проговорила девушка. Аверин вздохнул. Она не могла не знать. — Евгения Алексеевна, ведь для того, чтобы открыть хранилище, Иван Григорьевич использовал хоть немного на своей крови, И вот поэтому давайте договоримся. Вы — чародейка, и ваша помощь как эксперта в этой области будет просто неоценима. Но вести дело должен профессиональный следователь и колдун. А ваши игры в детектива могут стоить жизни, Алексей Витальевич. Ваш отец решил довериться мне. Попробуйте и вы. Хорошо? Вы уезжаете через три часа. А вы неплохо осведомлены. Но я вернусь? А пока в Академию прибыл другой следователь. Хороший профессионал, уверяю вас. И я хотел бы убедительно вас попросить, пожалуйста, он сделал акцент на последнем слове, не мешайте ни ему, ни прибывшему с ним чародею работать. А если вы поможете, честно рассказав, все, что знаете об этом деле, будет просто замечательно. Сейчас главное, чтобы больше никто не пострадал. Вы это понимаете? Да, очень хорошо. — Тогда оставьте в покое Татьяну, вы ее только еще больше напугаете. Не надо пытаться влезать в это дело и что-то узнавать. — Вы можете мне это обещать? Она улыбнулась. — Я постараюсь. — А если я все-таки что-то узнаю? — Обращайтесь к следователю Лучкову. Или чародею Аверин вдруг понял, что даже не спросил у Леднева, кого тот прислал. Впрочем, это не имело значения. Никого из чародеев управления, кроме Любавы, новоиспеченный глава лично не знал, и в этом вопросе ему приходилось полностью полагаться на заместителя. Тот однозначно должен был прислать лучшего. — Хорошо, — она кивнула. — Когда вы вернетесь? — Как только... только закончу с другими делами. И я надеюсь, что до этого времени никто не наделает глупостей. Закончив пробежку, уверен вернулся в буфет Тот уже начал наполняться прибывшими на завтрак преподавателями. Некоторых Аверин знал прежде, других успел запомнить. Поэтому со всеми дружески здоровался. А с Натальей Андреевной даже обменялся несколькими любезными фразами. И оба сделали вид, что сцены в коридоре попросту не было. Найдя свободный столик, он сел и сделал заказ. Перед отъездом оставалось только ввести Лучкова в курс дела. Наконец следователь появился... И с ним пожилой господин с аккуратной седой бородкой и клинушком. Аверин смутно помнил его, несколько раз видел на совещаниях управления. Владимир уже сообщил имя чародея, Андрей Александрович Сакиркин, и хорошо отрекомендовал его. Аверину оставалось лишь поверить. Ознакомиться с послужным списком чародея времени уже не было. Он поднялся навстречу подчиненным и тепло поприветствовал обоих. — А вас особенно рад видеть, Андрей Александрович, — добавил он. — Надеюсь, вы сможете разобраться во всех хитросплетениях чародейских заклятий и уловок. — Уверен в этом, — широко улыбнулся чародей, показав сияющие белизной зубы. Я уверен, невольно задумался, что они такие же фальшивые, как и внешность наталья андреевна Как же все-таки с чародеями непросто? В управлении нужно будет посмотреть настоящее фото Сакиркина в документах. И я не сомневаюсь, что в нашей дорогой академии мне окажут всестороннюю помощь поддержку. я жаль, конечно, старину Ивана Григорьевича, ужасно жаль. За всех сторон прекрасный был человек, порядочный, умный, колдун, каких поискать, и ректор из него отменный вышел. А женщины ты как его любили... Эх, вы хорошо его знали, — полюбопытствовала Аверин. Возраст Сакиркина по его виду определить было невозможно. Конечно, мужчины-чародеи не настолько трепетно относились к своей внешности, но исключать, что этот импозантный господин скинул себе лет 10 а то и все 20 было нельзя. Чародеи могли практиковать и оставаться на госслужбе значительно дольше боевых колдунов. «О, он активно преподавал, когда я учился здесь. Им все восхищались. Вы даже...» Не представляете, насколько, ведь он был героем, но ничуть не сознавался, за руку здоровался со студентами, в помощи никогда никому не отказывал. Конечно, я сталкивался с ним значительно реже, чем студенты-колдуны, у которых он вел несколько курсов, нам. Ах, жуткая смерть. Не хотел быть так. Хотя, может быть, вы, колдуны, относитесь к этому иначе. Лучков с легким прищуром посмотрел на коллегу и усмехнулся. — Мы, колдуны, совершенно так же, не хотим становиться жертвами циничного убийства, как и вы, чародей. Диф здесь только орудие. Не забывайте об этом. — Никоим образом я приложу все усилия, чтобы преступник был изобличен и наказан, не сомневайтесь. А теперь с вашего разрешения я могу отойти, чтобы... — Поприветствовать старого друга? — Да, конечно, — ответил Аверин. Этого следовало ожидать. Наверняка Сакиркин учился вместе с кем-то из преподавателей. Аверин проводил его взглядом и с трудом смог скрыть удивление. Пожилой чародей направился не куда-нибудь, а прямиком к столику, за которым сидела Наталья Андреевна. Женщина, увидев его, поднялась с места и, когда он приблизился, заключила в объятия — а Сакиркин, слегка отстранившись, улыбнулся еще шире, хотя это казалось уже невозможным, и, достав из кармана небольшой ключ на цепочке, помахал им в воздухе. Что ж, выходит, чародеи были прежде весьма близки. Наивно надеяться, что во всей России найдется хоть один колдун или чародей, у которого в Академии нет знакомых или друзей. Каждый может оказаться заинтересованным лицом, придется с этим смириться. и верить, что личные привязанности не помешают профессионально отнестись к делу. — И как и Феофан во тихо спросил Лучков. Аверин прекрасно понимал беспокойство колдуна. Владимир поручился за него. Феофан справился с дежурством и отчитался перед своим командиром. Сейчас они сменились, и после отдыха и завтрака вождев снова заступит на пост. — Рад это слышать. — Тогда я жду ваших распоряжений, но также хотел бы получить необходимую информацию. В дороге я успел изучить отчет Владимира, но уверен, уже появились новые подробности. — Давайте присядем, — проговорил Аверин. Я оглянулся на Сакиркина, который, заняв место напротив проректора, вел с Натальей Андреевной оживленную беседу. — Да, и я, с вашего позволения, закажу что-нибудь. Всегда хотел попробовать, чем кормят в преподавательском буфете. Лучков жизнерадостно рассмеялся. — Разве вы не были тут после экзаменов на среднюю и высшую? — поинтересовался Аверин. — Ох, что нет! Инесса так измотала меня, что я спал почти сутки. А еду мне Владимир приносил, прям в номер. — Вы ведь знаете, что я сдавал на высшую с Владимиром? — Нет, но с удовольствием послушаю эту историю. — А, я бы тоже послушала с первых рока. — раздался за спиной Аверин и знакомый голос. — Я не был тогда проректором и не видел этого ставшего поистине легендарным боя, хотя и весьма наслышан. Аверин обернулся, а Лучков вскочил и низко поклонился. — Алексей Витальевич, как я рад вас видеть. — и Сейчас, погодите-ка, я принесу вам стул. Он отошел от столика в поисках свободного стула. Вы, разве не начал было Аверин, но Меньшов с улыбкой приложил палец к губам. Все в порядке. Меня отпустили на завтрак с условием, что через час я вернусь на капельницы. Никто не должен знать, что мне стало плохо. Аверин покачал головой. Надеюсь, то, что вы делаете, того стоит. Но я не буду читать вам морали, с этим отлично справится Диана. Подошел Лучков со столом и любезно поставил его так, чтобы Меньшову было удобнее сесть. Стоило только проректору занять свое место, как рядом появился официант. — Рисовую молочную кашу, пожалуйста, — сказал Меньшов и со вздохом добавил, — и компот. — У вас должен быть компот из шиповника, так мне сказали. — Сию же минуту приготовим. Поклонился официант и повернулся к Лучкову. «Я тоже, пожалуй, выпью компот из солидарности, — сказал следователь. Только мне еще яичницу с сыром и беконом». Он обернулся к Меньшову. «С вашего позволения, молочную кашу я не смогу съесть даже из огромного к вам уважения». Колдуны переглянулись, и все трое рассмеялись. «Колдуны»